Глава тринадцатая. Перри. Глаза дольше положенного сдержались на адамовом яблоке, затем плавно перешли на подбородок, губы, нос и, наконец, глаза. Сейчас они казались совсем светлыми, серыми, лишь чуть-чуть голубоватыми но что-то в них изменилось. Странное ощущение, словно многовековой ледник стал таять. «Чего встал? Иди, куда шел!» Угрожающе сузив глаза, фыркнула я. Пауэлл не ответил. Хоккейный исполин не двигался, нахмурил темные брови, и просто смотрел на меня. Один его вид приводил меня в бешенство. Почему он всегда выглядит так, словно сошел с обложки журнала? Зверю достаточно было душ принять, и он становился королем этого грёбаного мира. А я сейчас была заплаканной, с размазанной по щекам косметикой, с красными опухшими глазами сидела на бордюре и наверняка выглядела, как сбежавшая из приюта для бездомных бородяжка. Хватит так смотреть на меня, прикрикнула я на него. Он выгнул бровь и невозмутимым тоном спросил. У тебя канарейка сдохла, машину помяла, или с предками не ладишь? Я взглянула на него, приоткрыв рот от удивления. Эти слова. То же самое я сказала ему в нашу первую встречу. Ты помнишь? Как вчера. И то, как пришлось вытирать лицо от твоей слюны. Мои губы презрительно изогнулись. Ты заслужил. Зверь покорно кивнул. Не спорю, я тогда был сам не свой. Сам не свой? Зашипела я. Сам не свой — это когда случайно наступил человеку на ногу, но извиняться не стал. Ты принял меня за шлюху, выставил все так, будто я шалава, обслуживающая мужскую половину бара. Мне хотелось отыграться на зверя за все, Даже за то, к чему он не был причастен. Мне нужно было сбросить этот камень с души, в противном случае я рисковала быть раздавленной. «Почему ты сидишь на земле?» Я истерично расхохоталась. «Я сижу на бордюре. Есть разница». «Не стоит сидеть на холодном камне», — назидательным тоном продолжил он. «Предложи место потеплее, и я пересяду», — ухмыльнулась я, и только через несколько секунд до меня дошло, как пошло это прозвучало. Мои щеки, должно быть, моментально залило краской смущения. Я не это имела в виду. Его глаза на секунду вспыхнули, как если бы он всерьез задумался над тем, чтобы предложить мне такое место. Но зверь контролировал свои эмоции просто превосходно, и уже через мгновение каменное лицо вернулось. «Это Даррел оставил тебя тут», — догадался он. «Прости, но на концерт ты опоздал». Можешь идти домой. Уныло отозвалась я, чувствуя, как подступает вторая волна слез. Я зажмурила глаза. В горле образовался ком, который мне никак не удавалось проглотить. Боже, еще не хватало расплакаться перед ним. Он сразу все понял: Слишком быстро для человека! который не выдает больше 50 слов в час. Тебе есть куда пойти? – спросил Макс. Я покачала головой, находясь в полном отчаянии. К дони я не приползу даже с простреленными ногами. Кирби и Лола живут не в этом городе. Мой парень сказал не появляться в квартире. Возможно. Уже бывший парень. Ведь он ясно дал мне понять, что не желает меня больше видеть. «Сниму отель», — ответила я. А затем вспомнила, как тремя часами ранее внесла большую сумму на счет приюта для животных. Я ведь не думала, что Майк выставит меня на улицу. Костел. Наверное, о нет, взгляд помутнел. Предательские соленые капли сорвались вниз. Мои пальцы заледенели, как и мои ягодицы, соприкасающиеся с бетонными бордюрами. Трясущейся рукой я потянулась к глазам, чтобы убрать неконтролируемые слезы. Но не успела сделать этого. Макс аккуратно провел пальцами по моему лицу, стирая всю влагу со щек. Его руки были такими теплыми. Пальцы, на удивление, совсем не грубые и не шершавые. Я замерла. Взглянула на него в смятении. Мои ресницы слиплись но он, казалось, не замечал всего этого. Макс был напротив меня, сидел на корточках и разглядывал мое лицо без тени отвращения в глазах. Он не стоит этого. Не стоит твоих слез. Не стоит того, чтобы ты сидела здесь, тряслась от холода и не знала, что делать дальше. — спокойным голосом сказал он. От бархатного тембра его голоса я едва не замурлыкала. Макс никогда не разговаривал так со мной, нежно, заботливо, согревая каждым словом. Я понимала, что его прикосновения, его утешающие речи — это обычные джентльменские жесты. Он считал меня выскочкой. Я не нравилась ему. Но все равно линуло к его теплой ладони, тонуло в этих непривычных ощущениях, которых не испытывала даже с Майком. Слишком много всего навалилось на меня в последнее время. Майк отдалялся. Его постоянные претензии и ревность — обижали меня. О карьерном росте можно было забыть, а девушка, которую я когда-то считала подругой, кажется, радовалась каждому моему провалу. И теперь я сидела на холодном бетоне и была в таком отчаянии, что терлась щекой о ладонь мужчины, которого совсем не знала и наслаждалась тем малюсеньким кусочком тепла, который Паул давал мне. Он был так близко, и я чувствовала его дыхание на себе, чувствовала запах Макса, свойственный ему одному, и пробуждающий мурашки на моей коже. А в голове сладкий туман. Я задержала взгляд на соблазнительных губах Макса, впервые признавшись себе, что неистово желаю попробовать их на вкус. Это должно принести мне утешение. Паул может дать мне тепло и нежность, в которых я сейчас так нуждаюсь. И когда я собиралась прилинуть к нему в поцелуе, Он отстранился и медленно поднялся на ноги. Я быстро заморгала, запрокинула голову и затравленно взглянула на него. Сердце грохотало в груди так сильно, что закладывало уши. Горлу поступил колючий комок. «Какой позор!» Я настолько отчаялась, что готова была прыгнуть на него, только бы меня по голове погладили и парочку ласковых слов сказали. Надеюсь, он не понял, что я почувствовала рядом с ним. Надеюсь, не знал, что я хотела его поцеловать. Какая же я жалкая! Зверь небрежно схватил меня за плечи и поднял на ноги, как куклу. «Поехали», — коротко бросил он. «Нет», — хрипло сказала я, боясь смотреть ему в глаза. «Я не могу оставить тебя здесь», — безэмоционально ответил он. «Не знаю, откуда в тебе взыграло это джентльменство», Но тебе не нужно возиться со мной. Я не маленький ребенок и не бездомная собачонка, не способная постоять за себя. Храбрясь, я все же подняла голову и столкнулась с его холодными глазами. Я не могла понять, о чем он думает, глядя на меня. И эта неизвестность заставляла меня сутулиться и втягивать шею в плечи. Я в порядке. Закажу такси до какого-нибудь хостела. Отмахнулась я, только бы он ушел. Экран моего телефона зашелся в трещинах и никак не хотел включаться. Шмыгнув носом, я хотела попросить зверя вызвать мне такси с его телефона, но не успела даже рта раскрыть. Услышала лишь, как тяжело он вздохнул, и в следующий момент оказалась у него на руках, вернее, на руке. Он подхватил меня под ягодицы, как ребенка, одним резким движением. Просто взял и поднял одной рукой, словно я весила не больше плюшевой игрушки. От неожиданности я обхватила его торс ногами и вцепилась в мощную шею. Мое бедро заныло от недавней травмы, но я стиснула зубы и переждала эту короткую вспышку боли. «Что ты себе позволяешь?» — возмутилась я через секунду. Из его рта вырвался нечленораздельный грубый звук, что-то вроде раздражения. «Ох, так ты на звуки перешел, да?» Мои глаза угрожающе сузились. «Господин Кинг -Конг, а не опустите ли вы меня на землю?» с Сочащимся сарказмом и ядом голосом спросила я. Мне было грустно, страшно, стыдно, и я была в ярости. И зверь может оказаться тем, на кого я скину все это. «От тебя слишком много шума», — небрежно бросил он. «Да что ты говоришь? Нет, ну вы это видели? Он схватил меня, не дал посидеть на бордюре, а теперь еще и оскорбляет. Это вообще-то физическое насилие. Я сейчас же позвоню своему адвокату». Твой телефон разбит. «Тогда я буду кусаться, — и отбиваться от тебя. В колледже я прошла курс по самообороне, и я дружила с каратистом. «Замолчи и дай мне посадить тебя в машину», — зарычал он. Пауэлл не смотрел на меня, и это так раздражало. Никто не смеет обращаться со мной так, словно я хоккейный инвентарь. Он подошел к машине И на секунду внутри меня загорелся страх. Я ведь совсем ничего не знаю о нем, кроме того, что по будням он мудак, а по выходным козел. Нервно сглотнув, я невольно сжал ее в шею, чувствуя, как спокойно бьется его пульс под моими пальцами. Тук-тук-тук. Не более 60 ударов в минуту. А вот мое сердце явно готовилось к триатлону. «Я с тобой никуда не поеду. Может, ты маньяк или извращенец? А если ты изнасилуешь меня?» — спросила я совсем тихо. Он взглянул в мои глаза, но затем лениво, словно нехотя, опустил взгляд ниже. Прямо на мои губы. В голове закрались странные мысли, будто зверь хочет поцеловать меня. Но затем он выдохнул и отвел взгляд. «Ты не привлекаешь меня, Митчелл». Ровно на секунду он потерял свою маску, но мне хватило этого времени, чтобы заметить в его глазах одну яркую эмоцию. В том, как он посмотрел на мои губы, точно не было отвращения или презрения. Обычно так смотрит на пончик в карамельной глазури после нескольких месяцев строгой диеты. Я не должна была ему верить, но мне хотелось. Именно поэтому я замолчала, как он и просил. И позволила увести нас с парковки скалы. Зверь привез нас к нему домой. Его пентхаус, хоть и находился в многоэтажке премиум класса, выглядел очень скромно и сдержанно. Оформлено было все в минималистичном стиле: бежевые стены, темные деревянные полы большие окна от пола до потолка, из которых был виден весь город. Эта квартира была куда больше нашей с Майком, но все еще не выглядела как квартира хоккеиста, чей контракт исчислялся миллионами долларов. Хотя откуда мне знать, как выглядят квартиры королей хоккея? «Располагайся». На первом этаже кухня, гостиная, прачечная, уборная и тренажерный зал, который, как мне кажется, тебе не понадобится. На втором этаже спальня, уборная и балкон. Спальня? Одна спальня? Мне нужно в душ, переминаясь с ноги на ногу, сказала я. Полотенце возьмешь в шкафу в ванной. Боже, это куда более неловко, чем я предполагала. Еще мне нужно во что-то переодеться и воспользоваться стиральной машинкой и сушилкой. Он задумчиво почесал подбородок и, кивнув мне, зашагал наверх. Вскоре мы оказались в спальне, которая была поистине невероятных размеров. Просторная светлая комната с панорамными окнами и тем же самым видом на город. Огромная кровать, которая вместила бы троих или четверых меня. Чистое белое белье. Слева были двери в небольшую гардеробную, а справа дверь — Как я полагаю, в ванную и туалет. Рядом комод из белого дерева. На комоде стояла маленькая умная музыкальная колонка и огромное пустое кашпо. Здесь не было ничего, что связало бы Макса с хоккеем. Ни одной медальки или шайбы, ни одного трофея. Удивительно и так странно. Пока я разглядывала этот тайный уголок жизни зверя, он уже вернулся и вложил мне в руки свою футболку лос анджелесских атлантов. На спине были его номер 13 и фамилия. Помнится мне, почти в такой же вещи я вышла к автомату со снеками ночью в отеле. Только фамилия была другой. В ответ на мой непонимающий взгляд, он просто пожал плечами. Это самая маленькая вещь в моем гардеробе. После того, как Макс ушел вниз, я поплелась в душ. Средства в душевой кабине были исключительно мужские, но не в моем положении капризничать. Намылив голову и тело, я ненадолго забылась под теплой водой и приятным, наполняющим мои легкие запахом. Его запахом.